Глава двадцатая «Хочешь мира – готовься» Поместье Фанвизиных «Где мы?» Василиса с трудом поднялась с земли, вставая рядом с Виктором. Оба близнеца смотрели на открывшийся центральный парк, который сейчас мало общего имел со своим обычным видом. Когда-то Тея решил разбить на месте дома Фанвизиных целый лес. Само поместье странным образом взорвалось, тогда Виктор и Василиса не обратили на это внимания, но после смерти Феликса поняли, что это было ничем иным, как попыткой свести счеты. Но сейчас перед глазами магов предстало монументальное здание, едва прикрытое строительной сеткой, в прорехах которой можно было увидеть величественную архитектуру тех лет. Кто-то восстанавливал дом великого клана, но кто это был? «Ого!» «Теперь я поняла», – прошептала Вася, оценивающе глядя настроение. «Я тоже удивлен, не меньше твоего. Он выкинул нас сюда», – пробормотал Виктор. Ноги еле держали мага, он обнял сестру, но больше ради того, чтобы удержаться в вертикальном положении. «Кто он?» «Новенький, такой же раб». «Он представился Феликсом». Виктор потянул сестру прочь от дома, но Вася снова застыла, будто вкопанная. «Папа?» «Что?» Виктор подумал было, что сестра сошла с ума от нагрузок. «Федор Фанвизин?» «Создатель милостивый?» «Ты же ничего не знаешь!» Близнецы пошли к выходу из парка, в центре которого восстанавливался древний дом забытого клана. По дороге Василиса углубилась в рассказ, разом вываливая на пропустившего столько событий Виктора поток информации. К концу монолога Бывший пленник неслабо завис, собирая пазл, чтобы увидеть общую картинку. А когда смог это сделать, лицо его помрачнело. «Кто же тогда новый Федор?» «А вот этого я пока не знаю», — заключила сестра. «Однозначно все карты перепутались. Непонятно, кому мы можем доверять. Теперь я понимаю, почему отец не хотел, чтобы все знали, что он жив. По крайней мере, чтобы знала Тея». «Есть план?» Да, мы отправимся к Анастасии. Если кто и заслуживает знать правду, так это она. А как же мама? Иронично спросил Виктор. Ты и сам все знаешь. Верно. Парочка пропала в сиянии портала, перемещаясь в пространстве. Через несколько секунд Василиса и Виктор появились в центре Санкт-Петербурга. Сразу кинемся ее искать? Вот в этом? Виктор указал на свой непрезентабельный вид. Да и сама Василиса выглядела не очень, одетая в комбе с двумя пушками и связкой гранат. Пошли, есть одно место. Близнецы дошли до ближайшего отеля, привлекая удивленные взгляды прохожих, где прыгнули порталом сразу на балкон. Вася с помощью магии взломала дверь, и оба ввалились внутрь. «И как ты выбрала, куда прыгать? А если бы тут были люди?» – проворчал Виктор. Шторы были не задернуты. «Отлично. В будущем всегда буду задергивать шторы, иначе однажды на меня свалится два беглых мага». «Мы не убегаем. Мы пытаемся отыскать правду», — возразила Вася, ища в шкафу халат, а затем кинула его брату. «Быстро в душ. От тебя разит за километр». «Думаешь, нас найдут по запаху?» — ухмыльнулся мужчина. «Или по следам грязи на тротуаре», — парировала Вася. «Я пока найду одежду». Это будет непросто, учитывая, что ты здорово исхудал. Курортом то место, где я был, не назовешь, — согласился Виктор. Захвати еду. Само собой. Василиса еще несколько секунд смотрела на Виктора, удерживая в себе порыв обнять брата, а затем телепортировалась. Мужчина со стонами стянул с себя робу и выкинул все в стоящую у столика урну. В зеркале ванны отразился по-настоящему изможденный человек. За несколько месяцев выросла небольшая, но очень густая борода. Волосы почти достигли лопаток, глаза стали впалыми, зубы желтыми. Говорить о теле не имело смысла. На торсе ощутимо выступали ребра, да и скулы выделились так, будто это не лицо, а обтянутый кожей череп. Жизнь без магии – то еще удовольствие. Но сейчас, когда все изменилось, он был готов свернуть горы. Сила снова наполняла источник, скоро он сможет заняться организмом, хотя уже сейчас чувствовался небывалый по сравнению с месяцами заточения подъем сил. В ванной нашлись одноразовые приборы, быстро облюбованные пленником гор. Он сбрил бороду, хоть это и заняло немало времени, а затем с удовольствием почистил зубы. Когда чистый и распаренный от горячей воды мак вошел в комнату, его уже ждал целый поднос с едой. В номере оказался столик на колесах, нагруженный разного рода яствами сверх меры. Василиса явно постаралась. Сама девушка появилась во вспышке спустя несколько секунд, держа в руках стопку одежды. Опустилась до банального грабежа? Виктор покачал головой. Мы не в фильмах, где супергерои крадут одежду, которую сушат на улице, и покупают банку консервов на последний доллар. Василиса зацепила с подноса сосиску и с удовольствием вцепилась в нее. «Плюс, я знаю, что тебе необходимо много пищи, чтобы как можно скорее восстановиться». «Одежду, к сожалению, не смогла точно подобрать, поэтому взяла с запасом». «Спасибо». Виктор снова обнял сестру. «Еда остынет». Спустя минуту напомнила Вася, а живот брата тут же очнулся от спячки и сдав урчание. «Приятного аппетита». Пожелала Василиса. Завтра утром идем искать Анастасию, а пока тебе следует отдохнуть. Утро следующего дня встретило близнецов пасмурной погодой. Даже спустя пять сотен лет ничего в этом городе не поменялось. Каково же будет удивление заселяющихся в номер людей, когда они увидят весь тот бардак и источающие изловоние тряпки в урне. Вася вместе с Виктором в этот момент уже находились у входа в отель где стоял припаркованный автомобиль, который сегодня послужит средством передвижения. Василиса закрыла глаза и завела авто. Этому трюку она научилась еще в раннем детстве. Просто надо знать схему зажигания, а остальное – дело ловкости в управлении телекинезом. Щелкнул замок, его открыть тоже не составило труда, и вот близнецы уже едут в центр навестить старшую Власову. В бизнес-центре компании, которая принадлежала Анастасии, парочка магов встретила улыбчивую секретаршу, которая позвала помощницу отсутствующей сейчас хозяйки. «Здравствуйте, меня зовут Алиса. Чем я могу вам помочь?» Представилась невероятной красоты девушка с каштановыми волосами. «А Настя знает толк в помощницах», — хмыкнул Виктор. «Не слушай этого болтуна. Пожалуйста, свяжись с Анастасией и сообщи ей, что ее хочет видеть...» «Я знаю, что сказать». Невозмутимо улыбнулась Алиса. «Машина ожидает вас у входа. Вы приедете прямо к Анастасии». а Обескураженно заикнулась Василиса. «Не беспокойтесь. Ваш угнанный автомобиль вернут владельцам». Снова опередила ее Алиса. «Но как?» Воскликнула Магиня, опасаясь, что сейчас ей снова не дадут договорить. Помощница Власовой настойчиво проводила близнецов на выход, Где они остановились у авто, на котором приехали?» Девушка улыбнулась и мило сообщила. «Мы знаем о вас с самого появления. Более того, ваш номер оплачен нашей корпорации, а машина, на которой вы приехали, принадлежит нам». Алиса открыла дверь седана и показала на болтающиеся в замке зажигания ключи. «А вот дверной замок вы сломали, провернув в другую сторону, ведь он не был закрыт», покачала головой Алиса. Василиса стыдливо отвела глаза. Магам ничего не оставалось, кроме как подчиниться и сесть во внедорожник, который тут же тронулся, поехав прочь от центра. «Ну, конечно, я даже не подумала, что Насте делать в городе». «С нашим появлением все прошло как по маслу. Как думаешь, как они могли провернуть подобное?» Виктора больше всего сейчас интересовала техническая сторона вопроса. «Вот и узнаем у самой Власовой». «Машина выехала за город, пейзаж за окном сменился». Появились поля, затем лес. Близнецов привезли к стоящему в лесном массиве особняку. Они проехали ворота, где расположился усиленный пост. Вокруг сновали вооруженные люди. Виктору даже показалось, что главный офис и охраняется хуже. Вокруг дома разбили небольшой прудик, поле для гольфа, пару белокаменных беседок. У дома, будто на показе, встали несколько дорогущих автомобилей. Сам вход в особняк охранялся вооруженными до зубов солдатами. Когда то я решил бороться с магией огнестрелом, Виктор только посмеялся. Сейчас его иронизировать не тянуло. В солдат имели светящиеся на все лады магазины. Не хотел бы он на своей шкуре узнать, чем они напичканы. «Здравствуйте, чем обязана?» Анастасия встретила их в холле. «Рада тебя видеть, Виктор». Виктор снова удивился. Он не так представлял себе главу дома Власовых. Когда Мак видел Настю в последний раз, она была самой настоящей старухой. А сейчас? Сейчас Анастасия Власова имела тело из прошлого. Высокая, подтянутая на вид, не дашь больше двадцати пяти. «Рада видеть?» – фыркнула Василиса. «Ты будто знала, что он сможет сбежать». Я никогда не сомневалась в способностях твоего брата. Но сбежать от того, кто его пленил, практически невозможно. Простыми словами, нет, я не верила. А вот в то, что вашему отцу удастся его вытащить, не верить нет смысла. «Так ты знаешь...» — Василиса сразу все поняла. «Знаю, что...» — Настя сложила руки на груди. «Знаешь, что Федор жив, знаешь, что он помог Виктору бежать. Знала и ничего нам не сказала?» — стала заводиться Вася. Я похоронила только что найденного отца. Пошла непонятно с кем, какому-то жуткому богу. Магия вокруг Василисы стала буйствовать. Спокойнее, юная леди. Перед Василисой появился страж. Хаосид буквально за секунду высосал всю вырвавшуюся магию, разве что не причмокнул. Все в порядке, Айн. Кивнула Анастасия. Пойдемте выпьем кофе, заодно и поговорим. Анастасия по-свойски проводила гостей на кухню. Откуда тут же вышли несколько горничных? Взяла кофейник и разлила черный ароматный напиток по кружкам. От такого спокойствия и равнодушия Василису разве что в дрожь не бросала. «Не понимаю». Подняла она тему. «Вы с Федором договорились? Почему молчали? Что, мать его, происходит?» «Я бы тоже не прочу узнать», – тактично заметил Виктор. «Без резких выражений, конечно, просто интересно, я многое пропустил». Мы догадывались, что кто-то собирает силы, поэтому Федор воспользовался случаем и исчез с радаров. «Ты действительно убила его, как она думала», — Настя хмыкнула. После чего он отправился на континент искать потерянные части своего дара и собирать информацию. Насколько я знаю, он собирает людей и снова обрел сторонников. Как это на него похоже. «Он спас меня», — тихо сказал Виктор. «Я думал, что мы сдохнем там». Тот, кто собирает Суори под свое командование, он не человек. Он вообще непонятно кто. Я сомневаюсь, что есть сила. Сомневался. Теперь точно знаю, что по крайней мере один человек может встать на один уровень. Федор давно не человек. Настя не выдержала и засмеялась, увидев глаза близнецов. В один момент что-то в нем изменилось. Может, виноват хаос, может, еще что-то, но он стал другим. Настя взяла кружку двумя руками, будто замерзла. А может и правда от мысли, кем стал Федор, ей стало холодно. «Будет война», — заключил Виктор. «Я был в плену слишком долго и понимаю, что они не отступят. А то, что ими руководит, тем более. Его зовут Шес. Он бог, а может демон, сути дела не меняет. Такого врага человечество еще не видело. Совет был не лучше. Когда-то Суори хлынули сюда рекой. Мы тоже тогда думали, что все кончено. Настя задумалась. Тогда Федор остановил это. Остановит и сейчас. Надо просто верить. И готовиться к войне, — уверенно добавила Василиса. Задумчивый взгляд Насти сфокусировался. Она улыбнулась. Мы к ней готовы. Надо кое-что вам показать. Все двинулись следом за хозяйкой дома на задний двор. Коридор вывел к двери, за которой располагалось целое поле для гольфа. То, что увидели близнецы, поразило их. Сотни тренирующихся людей, они будто колосья пшеницы усеивали все видимое пространство. Два здоровенных купола, под которыми непрерывно вспыхивали заклинания. «Маги!» – догадались близнецы. «Тут тренируются маги!» Строевая подготовка. Стрельбище. Несколько зданий, имитирующих населенный квартал города. Среди солдат прохаживались десятки инструкторов. Все кипело жизнью и развивалось. «Это поражает», — выдохнула Василиса и с печалью добавила. «Но этого недостаточно, чтобы дать отпор». «Ты думаешь, что у нас один лагерь?» Как-то по девичьи хихикнула Настя. «Простите, гормоны, смеюсь и радуюсь новой жизни». «Сколько у вас людей?» заинтересовался Виктор. «Много», – расплывчато ответила хозяйка дома. «Все пять городов, в каждом есть подобная база. Наши люди повсюду. Первым Федор завоевал этот город, затем мы стали расширять влияние». «Так это вы восстанавливаете поместье?» – догадался близнец. «Да, это идея Федора», – Настя кивнула. «Мы готовы к войне. Маги, стрелки и ресурсы». Этот кластер никогда не видел той мощи, которую мы собрали. Добавим к этому тех, кого завербовал на континенте сам Федор. Картина мне нравится. «Вы не понимаете масштабов», — жарко произнес Виктор. «Сори, сотни тысяч, даже больше. Нужна поистине невероятных размеров армия, чтобы остановить их. Даже если мы представим, что Федор победил в магической дуэли с Шесом, что уже невероятно, особенно сейчас, что ты имеешь в виду?» Настя нахмурилась. Он вернул дар, при нас не был использован хаос, только сила, что всегда была с ним. А как мы знаем, это не очень хорошо, учитывая будущую войну. Настя задумалась. Он что-нибудь придумает. Уверенно ответила она, как ни в чем не бывало, улыбнувшись. Ну а я пока решу, куда вас пристроить. Вы же не спешите становиться живыми для всего мира? Нет, упаси Создатель снова в этот серпентарий. Отшутился Виктор. Вот и замечательно. «Значит, мы заодно». Настя хлопнула в ладоши и кого-то поманила пальцем. К компании подошел импозантный старик в выцветшем костюме тройки. В зубах у него покоилась трубка, которая испускала странный сизый дым. Он не растворялся, а как инверсионный след самолета, еще долго висел в воздухе там, где прошелся его хозяин. Новый персонаж подошел, снял шляпу и представился. «Григорий Михайлович, рад быть полезным». Виктор, Василиса, наши новые пополнения поступают в ваше распоряжение. Отчиталась Настя. Интересно. Очень интересно поработать с такими уникумами. Старик расплылся в улыбке. Настя! Кажется, малыш только что начал пинаться, выбежала из дома рыжеволосая девушка. Настя слегка скривилась. Василиса едва это заметила. Прошу меня простить, это Мария. А... «Девушка, практически невеста Федора». Сама представилась девушка, которая искрилась радостью. Настя снова скривилась, на этот раз не скрываясь, что не осталось незамеченным, но еще больше повеселила рыжую. «Машенька», — елейно произнесла Настя, «на таком сроке ребенок не может пинаться. Если бы ты была постарше, знала бы». А вот Василиса услышала иное. «Если бы ты была поумнее» моя внучка добавил старик рада познакомиться меня зовут василиса а это виктор вася наклонилась и осторожно приблизилась к едва заметному животику а кто тут у нас братик или сестренка что что москва ты я не находила себе места. желюзи в кабинете были закрыты а на столе стояла початая бутылка виски женщина встала и подошла к столу практически стекая с дивана Налила себе еще и жадно выпила. В кабинет вошли без стука. Федор от этой мысли ее скривила. «Убирайся прочь!» Рыкнула Суори. «А то что?» Издевательски спросил Федор. «Да ты раскисла. Смерть близких подкосила тебя». «Это ты виноват, кусок дерьма!» «Я думала, ты силен. Сможешь защитить ее, а ты оказался трусливым уродом», высказал Истея. Ей было плевать, что он думает. Пусть хоть убьет ее прямо здесь и сейчас, уже неважно. «Соберись!» Федор подошел и взял ее за плечи, сотрясая. «Тебя не беспокоят сидеющие волосы?» «А должны. Я тоже умираю. Всему приходит конец. Время не щадит никого». Королева фыркнула. «Думаю, да, ведь ты...» «Можешь выжить!» Повисло молчание. Настолько слаба, что забыла, за что сражаешься. Хаос — ключевой элемент. Я не могу дать тебе жизнь, но кое-кто может. Кто? Давай без этих шарат. Стражи. Стражи хаоса, которых я сотворил в Первой войне.